Наконец наши товарищи вернулись к нам, и Матвей, пожимая плечами и всячески давая понять, что он находит это излишним, объявил мне, что друг графа, Люциан Штейн, намерен предложить нам примирение. Если должно быть правдивым, то, не боясь выставить себя трусом, я признаюсь, что при этой вести мое сердце застучало от радости и представилось мне, что этот франт в бархатном плаще – посланец неба. Но вот какова была речь Люциана Штейна, обращенная ко мне. «Из вчерашних переговоров, – сказал он, – выяснилось, что вы, почтенный господин, по происхождению не из рыцарской семьи, и потому мой друг граф Генрих – по чести мог бы пренебречь теми оскорблениями, какими вы его осыпали, и не принять вашего вызова. Но, видя в вас человека воспитанного и образованного, он не отвечает вам отказом и готов с оружием в руках доказать неосновательность ваших утверждений. Однако раньше, чем вступить в поединок, считает он нужным вам предложить, чтобы, одумавшись, Прекратили вы эту распрю миром, ибо помимо крайних случаев не должен человек, существо, созданное по образу и подобию Божьему, угрожать жизни другого человека. И если вы, почтенный господин, согласны признать, что введены были кем-то в заблуждение, раскаиваетесь и извиняетесь в своих вчерашних словах, друг мой охотно протянет вам руку. Несмотря на заносчивость таких слов, я, быть может, не побоялся бы унизиться до извинений, так как все же это была лучшая из дверей, остававшаяся мне для выхода, но первая половина речи делала это для меня невозможным намек Люциана на то, что вчера я лживо назвал себя рыцарем заставил всю кровь прилить к моему лицу, и я готов был тут же ударить говорившего жизнь которого не была, запрещена мне, и которому мог я с полной свободой показать силу своей не рыцарской руки. И еще в этом волнении, не дававшем мне, как высокие морские волны, ясно видеть цели на берегу, я ответил, я не отказываюсь ни от одного из своих слов. Я повторяю, что граф Генрих фон Оттергейм, обманщик, Лицемер и человек нечестный, и да рассудит нас Бог. Матвей при моем ответе вздохнул облегченно, как переводящий дыхание бык, а Люциан, отвернувшись, отошел к Генриху.